Издательство Эксмо. Мария Комардина. Знак Саламандры. Глава первая. О драконах, недобром и словах из трёх букв. Без пяти девять. Подхожу к двери с табличкой «Победоносцев Г.И. Начальник департамента» и слышу, как в приемной надрывно верещит телефон. Вхожу, не успев сбросить пальто, беру трубку. Департамент лицензирования драконоборцев. Здравствуйте. Номер заявки назовите, пожалуйста. Да, секунду. Рассмотрение назначено на 25-е, на десять тридцать. Не за что. До свидания. Переодеться, распечатать отчеты для шефа, отнести в кабинет. Звонок. Возвращаюсь с полдороги. Департамент лицензирования драконоборцев. Слушаю вас. Доброе утро. Здесь какое-то недоразумение, конечно. Все исправим. Я сейчас же свяжусь с секретарем, и он привезет вам документы. Да, разумеется. Звоню на внутренний номер секретаря. Не берет трубку. Звоню на мобильный. Абонент вне зоны доступа сети. Так, ну достало. Свериться со списком внутренних номеров, набрать три цифры. Девочки, доброе утро, это Катя. Где у нас опять Саша? В какой еще магазин? «Нет, я еще не ругаюсь. Я начну ругаться, если он не перезвонит через пять минут. Время пошло». Отнести шефу отчеты, напомнить о совещании в министерстве, выслушать недовольное ворчание о том, что у него вагон работы и ни на какое совещание он идти не хочет. «Ну, конечно, а кто пойдет? Я, что ли?» Звонок на мобильный. «Сашенька, золотце, если я еще раз услышу от твоего телефона, что ты не абонент...» Я тебе пришлю персональное проклятие по электронке. Неделю чесаться будешь. А ну, быстро перезвонил Кожемякину и объяснил, почему разрешение на копье до сих пор не лежит у него на столе. Не мне объясни, ему! Иначе шефу будешь объяснять. Я твою задницу прикрывать больше не буду. Отчеты, отчеты, отчеты. Распечатать, отнести в канцелярию, забрать входящие документы. На середине лестницы звонок на мобильный от шефа. Да, Георгий Иванович. Нет, Георгий Иванович. Ну хорошо, я дура. Мне уже идти в отдел кадров? Как зачем? Заявление на увольнение писать. А, я еще не настолько дура. Как скажете? Сашку испепелю. Ты что творишь, мерзавец? Ты знаешь, что мне сейчас победоносцев сказал? Ноги в руки и бегом к Кожемякину! У него турнир международный, а на копье лицензии нет. И имей в виду, чтобы проткнуть тебя, ему лицензия не нужна. Бегом! Пять минут тупо перебираю документы. Ни на чем не могу сосредоточиться. Так, чаю срочно с шоколадкой. Нет, шоколадка кончилась. И как теперь работать? Кое-как работаю без шоколадки. А цифра уже в глазах рябит. Звонок. «Да, успел. Поздравляю. С тебя шоколадка. За то, что шеф не на тебя наорал. Да я вообще, ангел. До встречи. Обед. Не отвечаю на звонки. Дайте же, поесть спокойно. Не отвечаю, не отвечаю, не отве... Департамент лицензирования драконоборцев. Здравствуйте. Нет, он ушел на обед». Нет, после обеда его тоже не будет, у него совещание в министерстве. Завтра утром. Ничем не могу помочь. До свидания. Пять минут, как закончился обед, из канцелярии приносят жалобу. Помощнику начальника департамента невозможно дозвониться, к начальнику невозможно попасть на прием. Копия жалобы направлена в министерство. Ну что за люди? Новая стопка заявок. Сколько ж людей всерьез хотят сражаться с драконами? Заявление, характеристики копья, госпошлина, справки от нарколога и психиатра, а счетов нет. Чья заявка? Ага, О, «Добрыня» снова отличились. Когда они список документов выучат? Хотела бы я знать. Здравствуйте, вас беспокоит департамент лицензирования. Да-да, я... Уже узнаете по голосу? Может быть, и причину звонка угадаете? Не позже вторника, иначе все вернем. До свидания. Забить заявки в базу, назначить даты рассмотрения. О, Сашка с шоколадкой. Жизнь налаживается. Шеф вернулся. Тоже с шоколадкой? И я все таки не дура. Очень рада это слышать. Кожемякин победил своего пятнадцатого дракона и выиграл турнир? За него тоже рада. И за хорошее настроение министра рада. И за солнышко на улице. Шесть часов. Наконец-то. Отключить компьютер, одеться, попрощаться с шефом, выйти на улицу. Звонок. Департамент... Тфу, то есть... Привет, мам. Да, куплю. Да, зайду. Хорошо. Прийти домой, поужинать, посмотреть фильм, лечь спать. Всю ночь во сне отвечать на звонки драконов, желающих получить лицензию на отстрел драконоборца Кожемякина. Может, пора сменить работу? Говорят, что утро добрым не бывает. Нет, я допускаю, что существуют счастливчики, которые могут даже в будний день валяться в теплой постельке с пушистым котиком, до тех пор, пока любимый человек не принесет свежесваренный кофе со сливками, печеньками, поцелуями, может, и чем-то погорячее. Но это никак не про меня. Мое утро начинается с будильника, продолжается будильником, а в особо запущенных случаях им же и заканчивается. Тогда приходится выскакивать из дома в первой попавшейся одежде, не накрашенной и голодной. Но это редко. В основном за вторым звонком следуют тапочки, зубная щетка, электрический чайник с заедающей кнопкой и пара бутербродов. Запихнуть в себя в восемь утра что-то большее я не в состоянии. Еще одна причина, по которой мое утро далеко от доброго телевизор. Не то чтобы мне интересны новости, но я предпочитаю заранее быть в курсе ерунды, которую сегодня будут обсуждать в канцелярии. Успех работы в большом коллективе во многом складывается из умения поддержать важные для людей темы. И пусть лучше это будут новости, чем чужая личная жизнь. Можно, конечно, запереться в кабинете, благо, что в приемной у шефа я сижу одна. Но о том, что могут выдумать о человеке, по каким-то причинам, не желающим общения, я, к сожалению, уже имею неплохое представление. Телевизор бубнит фоном, чайник щелкает кнопкой, нож стучит по разделочной доске, а колбаса закончилась. Надо будет забежать в магазин после работы. Киваю информацией о том, куда на сей раз отправился с официальным визитом президент, показываю большой палец новости о запуске очередного космического корабля. Почти перестаю слушать на фразе «Переходим к местным новостям». Вздрагиваю. Оборачиваюсь. выдыхаю. Дикторша продолжает бодро щебетать про 15 лет назад, городские мероприятия и макет в натуральную величину, пока экран демонстрирует празднично украшенную площадь и толпу молодежи в слишком тонких для зимы балахонах. На фоне уныло торчит почти собранная городская елка. С некоторых пор в середине декабря ей приходится ненадолго уступать общественное внимание. «Танец элементалей» — флешмоб к годовщине «Контакта». Что его. Выключаю телевизор. Есть уже не хочется, но надо. Жую хлеб с сыром, почти не чувствуя вкуса. И думаю. Пятнадцать лет назад на Землю пришли элементали. Официальная версия говорит, что пришли они не сами, дескать, на Большом Адронном Коллайдере — перестарались с экспериментами. Открылся портал в иное измерение, а уж оттуда полезла всякая дрянь. И лишь благодаря вмешательству тех, кого впоследствии назвали старшими элементалями, все это не привело к катастрофе. О том, с какой именно стороны на самом деле открылся портал, простым людям, конечно, неизвестно. Я, как человек на государственной службе, Конечно, поддерживаю официальную версию. А как здравомыслящее существо с юридическим образованием предпочитаю держаться фактов. Факт первый. Некоторые люди обрели способность к магии. Правда, в основном это способность видеть энергию, а не управлять ею. Настоящие сильные магии, как в книжках, очень редки. Факт второй. В мире появились драконы, духи, и прочие сверхъестественные существа. Хотя, вероятно, что не все из них появились. Часть просто стала видимой для одаренных. Факт третий. В преданиях разных народов упоминаются и драконы, и магия, и элементали. А значит, дело не только в Калайдере. Факт четвёртый. Повседневная жизнь большей части человечества почти не изменилась. Увы... Я отношусь к меньшей части, как и все сотрудники Министерства по делам сверхъестественного, где я должна появиться уже через полчаса. Сунуть в сумку косметичку и телефон, натянуть сапоги, застегнуть пуховик. Вперед! От дома до работы всего четыре остановки. Я люблю ходить пешком, но в сегодняшний мороз ноги сами сворачивают на автобусную остановку, забитую сонными, выдыхающими пар людьми. Десять минут ожидания нужной маршрутки, десять минут флешмоба «Почувствуй себя килькой в банке», светофор, дурацкая скользкая плитка под каблуками. Министерство по делам сверхъестественного занимает угловое здание на пересечении улиц Дзержинского и Королёва. Три этажа, нежно-розовая краска на фасаде, статус памятника архитектуры. За пластиковой стеклянной дверью меня привычно встречают... Рамка металлоискателя, бдительный взгляд охранника и дурацкое зеркало, которое вечно отражает меня на два размера шире, чем на самом деле. Проскальзываю мимо, прижимаю карточку к турникету. Тот пеликает и на несколько секунд меняет красный огонек на зеленый. «Ну, здравствуй, родная контора!» Налево — общая министерская канцелярия. Заглядываю в приоткрытую дверь, здороваюсь. Мое мнение насчет доброты зимнего утра среды коллеги разделяют, но ритуал есть ритуал. Направо — длинный коридор с рядом дверей. Прямо — лестница, к которой я и топаю, оставляя на полу мокрые следы растаявшего снега. По пути продолжаю врать про утро встречным. Те, кто уже успел выпить кофе, улыбаются почти искренне. Кабинеты департамента лицензирования «Драконоборцев» находится почти в самом конце коридора. Дальше только бухгалтерия и отдел кадров. О задачах департамента легко можно догадаться из его названия. Мы выдаем разрешения на оружие, в том числе на производство и продажу, на отстрел определенных видов, на участие в турнирах. Ну или не выдаем. Это уж как получится. Организация этих самых турниров тоже в некоторой степени лежит на нас. Моя работа в основном бумажная — Но в штате есть еще несколько инспекторов, которым приходится кататься на проверке. За 15 лет все связанные с контактом явления постепенно вошли в жизнь, обросли законами и правилами. И если старшие элементали в человеческие дела вмешиваются редко, то драконов можно встретить практически каждый день. Они неплохо ассимилировались. Возле памятников параллельно с голубями Теперь толкутся стайки серых и глазубов того же размера. Из речки можно выловить синекрылого водника, а в число сельскохозяйственных вредителей попали бурые полозы — шустрые твари размером чуть крупнее вороны, стая которых за 10 минут запросто может уничтожить урожай яблоневого сада. Есть, конечно, драконы и покрупнее, но в города они обычно не лезут. На территории нашей области, например, водится изумрудный шелохвост. Очень красивый дракон, размером примерно с павлина и такой же расцветки. Есть и другие, видов 15. Охота разрешена почти на всех, но выдача лицензий зависит от величины популяции, времени года и прочих факторов. Тех же полозов можно отстреливать хоть круглый год, вот только они, к сожалению, мало кого интересуют. Так что Министерству сельского хозяйства приходится драконоборцам еще и доплачивать за истребление этих паразитов. Однако большая часть драконоборцев занимается своим делом не из-за государственных премий. Дело в том, что драконы — существа материальные только наполовину. Можно взять обычное охотничье ружье и получить вполне материальную чешуйчатую тушку и штраф вдобавок. Но куда интереснее отправиться на бой с чудищем, вооружившись особым копьем, сделанным по технологии элементалей. Суть в том, что дракон, пораженный таким копьем, не умирает в привычном нам смысле слова, а возвращается в свой мир, а вместо него остаются камни-дракониты. Свойства их до сих пор не изучены до конца, но, насколько мне известно, эти камушки успешно используют при изготовлении лекарств и медицинских приборов. И платят за такие сувенирчики неплохо. Звучит бредово, но в нашем продвинутом цивилизованном мире оказалось немало желающих охотиться по старинке с мечами, копьями и луками. Изготавливать по той же технологии огнестрельное оружие почему-то нельзя. Не то элементали запретили, не то мощности не хватает. Но наши охотнички и тому рады. Не поверите, сколько людей всерьез хотят сражаться с драконами просто потому, что сказка, романтика и все такое. Помимо охоты, существуют драконоборческие состязания и турниры. Туда могут привести кого-то покрупнее, Горыныча, к примеру. Сказки не врут, они действительно огнедышащие и трехголовые. Правда, мозгов маловато, даже если из всех трех голов сложить. Опасная тварь, но и трофейный камень-драконит выйдет куда крупнее, чем от того же Полоза. Мой шеф, к примеру, за свою драконоборческую карьеру завалил троих горынычей, тем самым копьем, которое висит на стене в кабинете. Иногда ужасно жалею, что у меня копья нет. Катенька, какая встреча! Добрейшего утра! Дверь департамента сертификации... заклинаний, артефактов и зелий, распахнута настежь. Табличка гласит, что кабинет занимает Кощеев К.К., однако начальник департамента, неприятный, тощий старик, вызывает у меня куда меньше эмоций, чем его помощник. Здравствуйте, Сергей Олегович. Высокий статный брюнет, предмет грез примерно третьей женского коллектива министерства, задирает брови и аккуратным движением поправляет галстук. «А чего так официально?» Не дожидаясь ответа, он выходит и пристраивается рядом. Неслышно вдыхаю, потом долго пытаюсь выдохнуть. А у него приятный, но слишком уж его много, на мой вкус. А до вожделенного копья ещё полкоридора. Да и неприлично это — тыкать в коллег острыми предметами. Тут, говорят, с пятнадцатого новый фильм в прокат выходит. «Фантастический детектив». Как насчет в пятницу вечером? Нет. В субботу? Нет. А если... Морозов. Отвали от девушки. Вклинивается в нашу содержательную беседу третий участник. Если тебе слово «нет» непонятно, то я другое знаю тоже из трех букв. Сашка стоит у нашей двери, полностью перекрывая мне путь к копью. Этого я в галстуке еще ни разу не видела. А полосатый джемпер выглядит так, словно с утюгом никогда не встречался. В руках у него, у Сашки, не у джемпера, какие-то бумажки. Обычно я спускаюсь в канцелярию за входящими сама, но это, видимо, что-то срочное. Ура! Работа! Радость, видимо, явственно отражается на моем лице. Сашка тут же перестает сверлить взглядом Морозова, и пока я сражаюсь с заедающим замком, очень серьезным тоном принимается пояснять. Вот это от Ассоциации драконоборцев к новогоднему турниру. А это от Кожемякина. Вчера передал. А это... Вы бы, Александр, за словами следили. Выдает наконец, Сергей, чтоб его Олегович. Сашка на миг умолкает, замок поддается, и я заныриваю в кабинет подальше от всех этих разборок. Тоже мне рыцарь мятого джемпера против рыцаря галстуков горошек. разборок впрочем не следует в коридоре появляется георгий иванович и парни мигом принимают деловой вид шеф здоровается и проходит через приемную в свой кабинет сашка со своими документами шагает за ним и захлопывает дверь перед носом у оппонента я стараюсь не вздыхать слишком уж облегченно расстегиваю пуховик и распахиваю шкаф да уж доброе утро если день начинается с морозова Ничем хорошим это не закончится. Понятия не имею, что он во мне нашел. Хотя информбюро «Одна бабка сказала», базирующаяся в канцелярии, осторожно намекает, что романтика и тут и не пахнет. Просто Морозовский шеф собирается на пенсию, а его помощник, конечно, надеется занять его место. А я тоже надеюсь. Чего уж там. Вот только Кощеев на пенсию собирается уже года три, И все никак не уйдет. Да и решение, в случае чего, за министром. Так что лучше б Сереженька его в кино приглашал. Хотя кто его знает, может, и приглашает. Не его самого, конечно, а его двоюродную племянницу из бухгалтерии. Симпатичная девочка, рыженькая такая. Сильно достает. Интересуется вдруг Сашка, вывалив документы на мой стол. Старательно хлопаю ресницами. В зеркале за Сашкиной спиной отражается каноничная блондинка из анекдотов. «Кто?» «Этот», — Сашка кивает на дверь, — «Олегович». «Если что, говори. Набью морду». И улыбается, зараза такая. И я улыбаюсь, типа, «Ага, все понятно. Мужская шутка. Очень смешно». «Не надо», — говорю на всякий случай. Сашка кивает. «А насчет субботы?» «Нет». Другие слова из трех букв я тоже знаю. Но Сашка в некоторых вопросах сообразительнее Морозова. «Ну и ладно», — легко соглашается он. «Тут просто Лерка, сестра младшая, с кавалером поссорилась, а билеты остались. Пойду девчонкам предложу, что ли». На языке вертится совет предложить билет Морозову, раз уж обоим так хочется в это несчастное кино. Но грубить человеку с такой улыбкой... Не хочется. Так что я просто киваю и отворачиваюсь к монитору. Спустя пару мгновений хлопает дверь, а потом звонит телефон, и я разрешаю себе забыть о всяком лишнем постороннем. Департамент лицензирования драконоборцев. Доброе утро. Да, документы уже у меня. Перенести? Хорошо, я уточню у инспектора. Просто работа. Ничего личного. Никогда.